Глава 33. Сергей с отрядом прибыл к крепости, к тому же причалу, что и в прошлый раз. Собственно, у каждого островка шлюза, к которому и присоединяются ковчеги есть свой причал. Так же, как и в прошлый раз, гостей ждал встречающий, только сейчас их было двое. Розововолосая девушка, что выглядела встревоженная и рогатый мужчина, стоявший поодаль от нее. от нее. «Здравствуй, Гая. Рад, что ты сегодня будешь нас сопровождать», — с улыбкой на лице сказал Сергей, чей шлем был скрыт в доспехе. — Здравствуйте, дорогой Го... — Простите, я больше не сопровождающая, — ответила она и вздохнула. Девушка выглядела усталой, истощенной и расстроенной. — Господин, молю, возьмите меня к себе. Я много знаю, очень много секреты, хитрости даже тайны. Оно вам пригодится, клянусь. Со слезами на глазах прокричала девушка. синелицы паромщик тут же нахмурился и начал проводить какие-то манипуляции с пьедесталом. «Рассказывай», — нахмурился Сергей. Благодаря рыжим реакция Хаага паромщика не осталась незамеченной. Гайя кивнула и быстро все рассказала. И про то, как ее кинули на деньги, и про увольнение, и про крохотный шрифт в договоре. Даже сам договор показала. «Поплыл. Точно поплыл». Раздались тихие голоса рыжих, что не скрывали ехидных ухмылок. По их мнению, Сергей пал жертвой женских слез и жалостливой истории. Слишком уж эмоциональным было его лицо. твари Ненавижу таких!» — сквозь зубы прорычал сбешенный мужчина. «За такие фокусы надо мочить, в сортирах мочить». «Ошиблись? Непонятно». Удивились рыжие. «Вы о чем?» – поинтересовался грот. Они втроем стояли в сторонке, но недостаточно далеко, чтобы не слышать разговор босса. «Босс падок на плачущих и горюющих женщин», – ответила рыжие. «Гроту, как верному псу Сергея, нужно такое знать, дабы он мог защитить господина». «Понятно», – кивнул воин и продолжил наблюдать. В это время Сергей требовал от девушки больше подробностей. Он не раз сталкивался с такого рода компаниями и бизнесменами, что пропихнут в договор едва видимую строчку или еще что похуже. Один раз он крупно попал из-за такого, но тогда на помощь пришел старый босс и помахал пальчиком нечестному бизнесмену. С тех пор Сергей гнобил всех подобных личностей с их фирмами, пока те не загибались. Гайя рассказала про всю систему сопровождающих, администрацию, гавани, да и еще много чего интересного. Правда, предварительно пришлось чуть ли не пинками отправить синелицевого в «Понятно. Хорошо. Теперь будешь моим человеком», — кивнул мужчина и обернулся к своему телохранителю. «Грот, теперь ее защита на тебе. Пока мы в гавани, глаз с нее не своди». «Да, господин», — хлопнув себя по груди, заявил воин. «Правда? Вы меня, правда, берете?» Девушка едва не запрыгала от счастья. «Мне нужны образованные умные люди. В моей администрации как раз не хватает таких». Кивнул мужчина и после небольшой паузы добавил. «Но правила у меня строгие». Сергей махнул рукой, и девушка получила адаптированный договор, без перемещения. «Все же на территории гавани нельзя телепортироваться». «И это вы называете строгими правилами? Сейчас я расскажу вам про строгие правила!» Расширив глаза от удивления, сказала принявшая условия договора девушка. «И Гайя действительно рассказала. У них в гаване чуть ли не за простой чих можно отправиться в рабство. Налоги грабительские, слежка тотальная, перспектив почти нет. Если ты не хаак, то будь доволен, что вообще можешь прокормить себя». Она еще много чего хотела рассказать, но ее прервал отряд стража. «Гарау Янатош, вы арестованы за клевету в адрес администрации гавани», заявил командир отряда. Их было сорок человек, все закованы в одинаковые латы, блестящие от магических рун, но оружие было разное, от мечей до магических посохов. Также из воды выглядывало несколько голов морских чудищ, с виду немалых размеров. «Вы хотите арестовать моего человека?» Усмехнулся Сергей, направляясь к отряду стража. В его руках появился плазменный дробовик, а все двадцать бойцов обнажили свое оружие. Даже у Мизуру оно было. Правда, перчатки магов не требовалось обнажать. Они всегда на руках. «Подозреваемая Натож является сотрудницей администрации, потому она не может быть вашим человеком», возразил командир. «Да, значит, про то, что ее уволили, она врет. Если я приведу того, кто может читать мысли, он подтвердит твои слова». Жутко оскалившись, спросил мужчинам, но, не дав командиру ответить, сам заговорил. «Впрочем, неважно, ты мелкая сошка и ничего не решаешь. Мне даже разговаривать с тобой не хочется». «Приведи ко мне того, кто сможет решать такие дела, и мы побеседуем, иначе я прекращу с гаванью любые дела. А если мне не вернут товары, выставленные мною на продажу, я разрушил аж купол и крепость». «А «Вы не посмеете!» — с угрозой в голосе воскликнул командир. «Не тебе это решать. Выполняй!» — ухмыльнулся мужчина и махнул ладонью. Командир стража был озадачен. В гавани не нужны конфликты, но народ Хаак имеет гордость, унижаться перед каждым пространственным лордом он не будет. Решив переговорить с начальством и максимально извратив слова Сергея, командир приказал своим бойцам ничего не делать и ждать. А вот человек ждать не намеревался. Он перенес аванпост и начал его установку. Далее собрал телепортационные платформы, взял со склада парочку осадных барьеров и ядра. В это время армия убежища по приказу босса занимала остров, к которому присоединено убежище. Сергей не верил, что дойдет до конфликта, потому, чтобы до него и не дошло, нужно было показать зубки. Мужчина не особо боялся, что его будут преследовать или информация распространится. Теперь он практически невидим из-за улучшенного купола. Да и вскоре окажется под покровом планеты, к которой его ведет система. Вскоре набежало еще больше солдат-синялицах. Вместе с ними на здоровенной рептилии прибыл кто-то важный. «Здравствуйте, уважаемый гость. Я уполномочен вести диалог от имени правительства для разрешения сложившегося конфликта». Спустившись с рептилий, сказал важный синя лица и нахмурился. «В отличие от капитана стражи он разбирался в высокотехнологичном снаряжении и малость поднапрягся. Зассал, проще говоря». Осадные барьеры и аванпост он не узнал, так как даже не знал об их существовании, но догадывался, что это непростые устройства, а вот вооружение и снаряжение остальных, еще и Тарус-Мизуру. «И тебе не хворать», — ухмыльнулся босс, подняв левую ладонь в знак приветствия. «Мне сообщили, что вы укрываете у себя преступницу», — сказал он, осматривая Сергея и его людей. «Не неси херню и давай поговорим, как взрослые дяди», — рявкнул Сергей, отчего синя лица подпрыгнул от неожиданности. «Оставь всю эту чушь обывателям. У меня есть люди, читающие мысли и способные копошиться в памяти. Если я захочу, на тебя выльется столько говна, что ты утонешь в нем». «Я вас слушаю», — приняв серьезный вид, ответил важный синяй «Мне срать на ваши внутренние разборки, тайны и прочую херню. Я прибыл сюда, чтобы хорошо закупиться и продать много интересных предметов, что мне удалось раздобыть. Если вы не хотите со мной сотрудничать, я улечу. Однако, если вы задумаетесь зажать мои товары, я утоплю вашу гавань в крови, расхреначу купол и затоплю город». «И уже после этого вернул свои товары, заодно компенсируя все свои потери и моральный вред. Я ясно выражаюсь». Спокойным голосом и без лишних эмоций сказал Сергей. «Но мы ведь не мешали вам, всему вину эта девка», указав рукой на розово заявил важной синелицей. «И что же она такого натворила?» усмехнулся Сергей. «Вы ради нее пойдете на конфликт?» — спросил, и тяжело выдохнул важный мужчина. «Неправильный вопрос. Это вы пойдете ради нее на конфликт?» — изобразив жуткую улыбку, спросил босс. «Нет, мы не пойдем ради нее на конфликт». Синие лице вновь тяжело вздохнул. «Но могли бы вы объяснить свои мотивы? Что она такого знает, из-за чего вы готовы объявить войну?» «Мотивы? Тебе моей гордости мало. Я принял ее к себе, потом пришли твои люди и начали нести откровенную херню. Ты хоть знаешь детали, почему ее считают преступницей?» Взглянув синилицом в глаза, с серьезной моськой спросил босс. «Мне сообщили, что она знает важные секреты гавани», — ответил он. «Я простая сопровождающая гостей. Какие секреты гавани я могу знать?» «Я, конечно, знаю, как можно обойти некоторые налоги и получить скидки, но разве это важные секреты?» – вспылила гая «Простой сопровождающий?» Важный синилицы впился гневным взглядом в капитана отряда стражи и приложил к уху какое-то устройство, напоминающее ракушку, в которую был вставлен кристалл. По лицу мужчины было видно, что тот с кем-то общается, ибо его эмоции были слишком уж выразительными. «Теперь все понятно. казнить его!» — указав на капитана стражи сказал важной синелицей. Тот, конечно же, начал вопить, умолять пощадить, но мужчину быстро уволокли в сторонку и отрубили голову. «Гарау, я натош! Я приношу свои извинения!» — склонив голову, сказал мужчина, и тут же вся стража повторила за ним. Вы столкнулись с откровенной и крайне наглой коррупцией со стороны администрации. К сожалению, таковы последствия веков мирной жизни, но, поверьте, виновные будут наказаны. Вам возместят все, что положено, ибо тот пункт мелким шрифтом является продуктом сговора большого числа людей. А? Эээ... -э -э -э -э -э. Девушка была в шоке и не могла вымолвить ни слова, чтобы сам премьер-министр изменился, да еще и склонил голову перед простой девушкой никем. «Да, спасибо. И перед вами я бы тоже хотел извиниться. Прошу прощения за это недоразумение». Переведя взгляд на Сергея, сказал премьер-министр, «Я принимаю ваши извинения, и раз уж все разрешилось, давайте поговорим о делах». С хитрой улыбкой заявил человек. Сергей хотел закупить еще рабов и рабынь. Также ему нужны были навыки, особенно те, аналоги которых есть у землян, но стоят у них дороже. Если изучить навык «Орлинное зрение», то в магазине оно будет стоить тысячу монет или около того. А в гавани подобный навык, копия, конечно же, идет за сто. Ну и, конечно же, нужно снаряжение, интересное и необычное, вроде противогианской пушки, что Сергей купил за бесценок в прошлой гавани. Босс планировал отправить в гавань 10 тысяч человек в несколько заходов, потому договорился с премьером, что им выделят по стражнику, а может и по два на отряд. Так будет спокойнее и Сергею, и в особенности администрации гавани. Попадать на центральный остров они будут через телепортационные платформы, у которых гавань разместит своих смотрящих. Также Сергей отказался убирать аванпост и охрану, пока его люди в гавани. Мало ли. Премьер-министр едва не плевался от наглости человека, но прибыль... Прибыль обещала быть колоссальной. Только прошлым днем человек оставил в гавани 13 миллионов. А еще впереди аукционы. Также договорились, что люди из убежища будут бесплатно пользоваться телепортационной платформой крепости, иначе они такую пробку на лестнице устроят, что мало не покажется никому. Гая подсуетилась и организовала гидов для людей Сергея, выбрала лишь тех, кого знала лично и не сомневалась в репутации. А еще составила список всех, с кем не стоит иметь дело. Даже премьер-министр оценил ее управленческий талант и пожалел, что Гавань потеряла такого сотрудника. Закончив дела в крепости, натряд направился к аукциону. Премьер-министр присоединился к их компании. Он был бы дураком, если бы безоговорочно поверил Сергею. До аукциона, как и в прошлый раз, добрались на золотой карете. Но на этот раз за счет администрации гавани. Кто же будет брать деньги с премьер-министра? «Дорогой гость, рада вновь вас видеть». Сергея вновь встречала Шива. В этот раз ее платье было еще более открытым. А из-за обилия макияжа девушка казалась другим человеком. «Привет», – кивнул мужчина. А потом из кареты выбрался он а Высокий, статный и невероятно важный на вид синелицы. Он оценил внешность Шивы и довольно кивнул. Красавица была в его вкусе. краснокужая девушка, конечно же, узнала главу правительства, потому была обескуражена, но еще не понимала, перед кем крутить хвостом, перед гостем или перед синелицем. Вскоре из с компанией привели в лучшую комнату аукциона. Она была под самым потолком и обычно использовалась королем или очень важными гостями. Это было просторное помещение, что просто вопило о своей элитности и дороговизне. Люди словно попали не в комнату аукциона, а в апартаменты отеля. Дорогая мебель, удобные диваны, большой стол со стульями из необычной древесины, огромные магические экраны, что показывают происходящее на сцене и в зале и многое другое. «Вах, действительно, королевские хоромы!» — раздался голос Грота, что через мгновение рухнул на один из диванов. «Слишком мягко!» «Как роскошно!» Пробормотала Гая с интересом, осматривая самую роскошную комнату, в какой она когда-либо находилась. Шива тут же принялась объяснять Сергею, как пользоваться магическими устройствами. Продемонстрировала, как включить отображение зарегистрированных лотов и начальную цену. Также там была указана предполагаемая итоговая цена. Эта услуга доступна лишь VIP-клиентам. Аукцион уже шел, но босс не переживал, ведь по традиции в самом начале лишь разогрев перед основными лотами. Большинство товаров делились на четыре категории – рабы, снаряжение, навыки и ноя. Сергею интересны были все четыре категории. Никогда не знаешь, что может оказаться сокровищем. Сейчас продавали партию оружия от какого-то известного кузнеца. Это были длинные тисаки для народов архетипа Уру, Тару и им подобные. Что удивительно, это то, что оружие было лучше системного, а стоило всего по четыре сотни монет. Продавалась партия в тысячу экземпляров. «Сергей, вас не интересует оружие? Я видел среди ваших людей представителей Тару», заговорил премьер-министр. «Как они, кстати, согласились вам служить, наемники?» «Да, контракт», — кивнул Сергей мысленно усмехнулся. «Не так-то он прост, пытается выведать информацию даже из простого разговора». «Анализирует вас, опасается». Некоторое время назад босс научился обходить свою проблему с мышлением вслух И Если он озвучивает свои мысли телепатически, то никаких проблем нет. Тару хорошие наемники, но плохо контролируемые. Вновь проговорил премьер-министр, но Сергей никак не отреагировал. Партия оружия была продана за 516 тысяч монет. После него шли доспехи, магические посохи и даже кольца. За снаряжением шли навыки. Продавали редкие копии. В прямом смысле редких. Их было очень тяжело достать, так как оригинальный навык есть лишь у одного среднего народа, что обитает довольно далеко от данного сектора пространственного океана. Даже Сергей заинтересовался навыком. Это оказалось очередной трансформацией. Но цена... Пять тысяч монет, и она быстро выросла до семи. Было всего десять книг, и последнюю продали за десять тысяч. Следом был товар из группы «Иное». Им оказалась клетка с желеподобными слизнями. Из информации для ВИПов, слизь этих существ является хорошим катализатором и помогает алхимикам. Сергей, не задумываясь, выкупил их за пятьдесят тысяч. Вдруг они удешевят производство зелий. «Интересная покупка. Занимаетесь алхимией?» – поинтересовался синелицы «А кто ею не занимается?» – ухмыльнулся человек. «Да, выгодное дело». Далее выставили рабов, которыми Сергей не мог не заинтересоваться, так как это были фару. По словам ведущего, этих маленьких существ нашли на одном из осколков. Они красивые и элегантные, потому являются прекрасным украшением. Всего было 519 фей. Но торги за них шли плохо, и человек выкупил всех всего за 32 тысячи. Интересный выбор, удивился премьер. Ну, они летают, пожав плечами, ответил человек. «Вы правы, может и получится из них что-то стоящее», – улыбнулся синяй Аукцион начал набирать обороты, и с каждым лотом товар становился все интереснее и интереснее. А тем временем в Гавани был настоящий аншлаг. Отряды из убежища наводнили город.